Глава 65. Мое место. Космолет, будто чувствуя мое состояние, легко поддавался управлению. И я уже было успокоился, как вдруг... Истребитель тряхнуло, словно я напоролся на препятствие или получил прямое попадание из бластера. А еще этот странно знакомый глухой удар, словно техника ввинчивается в защитное поле, пытаясь его продавить. Мое тело среагировало не хуже автомата, и корабль послушно провернулся несколько раз вокруг своей оси. Затем я бросил его в одну сторону, в другую, применил резкое торможение и только после этого успокоился. Все системы корабля работали в штатном режиме, а щит, принявший на себя удар, так и не успели пробить до конца. Я не знаю, что за технику использовал этот алф, но мне она точно не по душе. И самое обидное, у меня даже шанса на победу нет. Как и в тот раз, когда я сбегал из резиденции наместника вместе с повстанцем Степаном, вынужденный отступить перед воином-червелицем. Корабль вышел на земную орбиту, и рука привычно потянулась ввести координаты для гиперпрыжка. Вот только стоит ли мне спешить? Там внизу опасный сектор, который действует уж точно не в интересах империи. И вот оно, отличие от прошлого меня. Да, я все так же не могу захватить его самостоятельно. У меня не хватит сил, здесь нужно быть объективным. Но зато теперь я могу воспользоваться помощью принцессы. Уверен, она мне не откажет. Ведь копирование умений аристократов вели вряд ли благоприятно скажется на безопасности империи. Приняв решение ковать железо, пока оно горячо, я вызвал Ами, выведя для удобства трансляцию на большой монитор. Ответила она спустя почти полминуты, как будто нехотя. Что случилось? Поинтересовалась принцесса, сосредоточенно всматриваясь в меня. На заднем фоне блестел матовый бок какого-то механизма. Мимо пробежало несколько велей в темно-оранжевых комбинезонах. На мгновение у меня взыграла совесть. Все же взял, улетел, бросил Ами одну, когда зараженные пособники врагов могут в любой момент до нее добраться. С другой стороны, от всего не защититься, а вели на корабле принцессы я уже проверил. «Так что хватит. Лучше сосредоточиться на главном». «Я только что был на земле», — начал я, потом сделал глубокий вдох и продолжил. «Так вот, там я наткнулся на Алва, того самого, который пересаживает людям геном Вели. А еще...» «Постой», — перебила Ами, — «он что, вернулся в то же самое место? И что ты там забыл? Ты вообще понимаешь, что рискуешь не только собой». «Но оно же того стоило. Такая добыча!» «Теперь уже я не дал принцессе договорить. Нельзя его упускать. Плюс теперь он не только ставит опыты на людях. Оказывается, это было не более чем тренировкой, прежде чем он перешел к самому себе. Тебе, кстати, о чем-нибудь говорят фамилии Гауссов и Книров?» «Книры – это уважаемый клан в империи». Их техники лучшие в укреплении тела и ускорении работы нервной системы, уверенно начала Ами. А вот Гаусы их давно уже нет. Их род считается вымершим, как до недавнего времени было с солдоками. Подожди, ты хочешь сказать? Именно этот червелицый создал в своем теле целый набор из геномов имперских аристократических родов. Помимо Книров и Гаусов, он назвал также Крюсов, Салдоков и Колонелей. Так вот почему Алвы охотились на Вели Армана, понимающе закивала принцесса. Я вот, кстати, не думаю, что, как там назвал их главный Алф Соул, клан Азури преследует те же цели, что мой знакомый Вивисектор. Но сейчас не время спорить просто для того, чтобы доказать свою правоту. Думаю, он действует один. Тем не менее, обозначить свою позицию нужно. «Ладно, с этим мы еще разберемся», — решительно заявила принцесса. «Вышли мне точные координаты того места, где он находится». «Я буду ждать на орбите», — выполняя просьбу Ами, заявил я. «Со мной твоим психикам будет проще. У меня больше информации по ВИИ-сектору и тому месту, где он проводил свои опыты». «Плюс мой активатор и проявления смогут помочь». «Нет», — жестко ответила девушка. «Если бы они действительно могли помочь, ты бы сейчас хвастался добычей, а не просил подкрепления. Так что доверься профессионалам. А сам летишь к точке сбора флота. Встретимся и обсудим все лично». «Но они же не знают, с чем столкнуться», — не выдержал я. «Этот тип за пару секунд покрошил семь моих псов». А потом чуть не достал мой истребитель на высоте больше десяти километров. И дело сейчас, конечно же, не в моем беспокойстве о людях Ами. Просто мне очень хочется первым поговорить с захваченным Виви-сектором. Потому что потом, я уверен, сделать это будет гораздо сложнее, если вообще возможно. «Ты летишь к месту сбора флотилии», — приказала Ами. «Это не обсуждается». Видимо, даже то, что я был в шлеме, не помогло мне скрыть эмоции, и принцесса, вспомнив, что я не совсем Вели и не совсем ее подданный, заметно смягчилась. «Пойми, ты гораздо нужнее мне во время атаки на Крюса», — сказала она. «Если этот Вивисектор или кто-то еще прикончит тебя раньше времени, все наши планы пойдут на смарку. Впрочем, если ты сумеешь за две минуты выучить мои коды на следующую петлю», Чтобы исключить эти риски, я разрешу тебе сопроводить пленника Натур. Запоздало, сообразив, что принцесса имеет в виду бывшую планету Лорда Туриана, где сейчас собирается ее флот, я быстро просмотрел присланную ей простыню. Почти две страницы кода. Раньше бы я сказал, что выучить такое невозможно, но сейчас справлюсь». Вот только не за те минуты, которые остались до попытки захвата Вивисектора. «Хорошо, я лечу на тур», – стиснув зубы, сказал я вслух. «Не то, чтобы я купился на провернутую принцессой манипуляцию, просто понял, что она права. В целом и для нее, и для меня, и для наших планет будет правильнее, если мы станем действовать последовательно и не поддаваться эмоциям». «А еще она обо мне беспокоится». «Мои охотники еще и не таких брали», — успокоила меня Ами. «Возвращайся, найдешь меня на орбите, корабли уже собираются». Принцесса отключилась, а я ввел необходимые для прыжка координаты. Корабль привычно завибрировал, готовясь к проколу пространства, и я устало прикрыл глаза». Как всегда, нырок в подпространство прошел мягко и плавно. В странном безвремени я успел несколько раз обдумать внезапное появление в моей жизни брата. А я ведь столько вопросов мог ему задать, останься он в живых. Теперь же приходится ждать следующего витка и глушить в себе неудовлетворенное любопытство. Впрочем, чего это я? Главное, у меня неожиданно появилась семья. И пусть сейчас Игорь и погиб, но я же знаю, что это не навсегда. Кто-то за возможность обратить подобную ситуацию вспять отдал бы душу. Нет, надо оставлять эти мысли».